Часы на городской башне пробили ровно полночь. Огромное белое полотнище, закрывающее памятник, глухо трепетало под порывами ветра. В глубине темного пространства остановилась карета. Через секунду рядом с ней застыла вторая. Еще через мгновение появился третий экипаж. Одновременно раскрылись дверцы, и на мостовую сошли Якобина фон Мюнхгаузен, бургомистр и Генрих Рамкомпф. Они торопливо приблизились к памятнику и недоуменно огляделись по сторонам. Некоторое время слышалось только завывание ветра, потом прозвучал звук английского рожка. Все трое ринулись на звуки знакомой мелодии, откинули край материи и заглянули под белое полотнище. В глубине образовавшегося пространства, уютно развалившись в кресле, возле самого постамента сидел барон Мюнхгаузен. — Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие, — приветливо произнес он и улыбнулся. — Черт возьми! Отличная фраза для начала пьесы. Надо будет кому-нибудь предложить. «Карл, если можно, не отвлекайтесь». Баронесса вошла под навес вместе с бургомистром и Генрихом. Мюнхаузен сделал обнадеживающий жест и решительно поднялся с кресла. «Итак, дорогие мои, три года назад по обоюдному согласию я ушел из этой жизни в мир иной» и между нами было заключено джентльменское соглашение о том, что ни я вас, ни вы меня беспокоить не станем. Я условия этого соглашения соблюдал честно, чего нельзя сказать про вас. Но Карл попробовал вмешаться Рамкомф. «Оправдание потом!» — резко перебил его Мюнхаузен. «Пока вы хоронили мое бренное тело, я старался не обращать внимания». «Но когда вы стали отпивать мою душу...» «Я не понимаю, о чем речь», — удивился бургомистр. «Об этом Мюнхаузен поднял вверх книгу. Полное собрание приключений барона Мюнхаузена». «Что же вам не нравится?» — изумился Рамкомп. «Прекрасное издание». «Это не мои приключения. Это не моя жизнь», — резко возразил Мюнхаузен. «Она приглажена, причёсана». «Напудрено и кастрировано. Не согласен!» — обиделся Рамкомф. «Обыкновенная редакторская правка. Когда меня режут, я терплю. Но когда дополняют, становится нестерпимо. Какая-то дурацкая экспедиция на Борнео, затем чудовищная война в Австралии. Да поймите, наконец, что вы уже себе не принадлежите!» В голосе Рамкомфа зазвучали проникновенные нотки. Вы миф, легенда, и народная молва приписывает вам новые подвиги. Народная молва не додумается до такого идиотизма. Ну знаете ли, да, господин Рамкомф, повысил голос Менхаузен. Я требую изъятия этой вздорной книги. Теперь о памятнике. On, mana, nie nampak